Бывали дни, когда с Люсиль Бюкален случались приступы. Это начиналось внезапно, и в доме все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей. Но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир. Вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим. Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюкален звала к себе детей, то есть Робера и Жюльетту, Алису никогда. В эти печальные дни Алиса почти не покидала своей комнаты, где ее изредка навещал отец. Он вообще любил беседовать с ней. Тетины приступы производили сильное впечатление на прислугу. Однажды приступ был каким-то особенно тяжелым, и я весь вечер провел вместе с матерью в ее спальне, где было меньше слышно то, что происходило в гостиной. Вдруг из коридора донесся звук торопливых шагов и крик нашей кухарки. «Барин, барин, спускайтесь скорее! Барыня бедная помирает!» Дядя как раз был в комнате у Алисы. Моя мать пошла вместе с ним. Примерно через четверть часа они проходили мимо открытых окон комнаты, где сидел я. Но они об этом забыли, и я услышал, как моя мать говорила. Позволь, я скажу тебе, мой друг. Это всего лишь комедия. И она повторила несколько раз по слогам. Комедия. Это произошло ближе к концу каникул, два года спустя, после нашего траура. Увидеть тетю в следующий раз мне предстояло уж очень нескоро. Однако прежде чем пойдет речь о событии, перевернувшем окончательно жизнь нашей семьи, а также о небольшом происшествии, которое еще накануне основной развязки превратило в настоящую ненависть то сложное и до поры смутное чувство, что я испытывал к Люсиль Бюкален, самое время рассказать вам о моей кузине. Была ли Алиса Бюкален хороша? О том я еще не мог тогда судить. Меня неизменно влекло к ней и удерживало подле нее какое-то особое очарование, а не просто красота. Конечно, она была очень похожа на мать. Однако выражение глаз ее было настолько отличным, что самое сходство между ними я заметил лишь много позднее. Описывать лица я не умею. От меня ускользают не только черты, но даже цвет глаз. Я хорошо помню только ее улыбку, уже тогда немного грустную, да и сгиб бровей, необычайно высоко поднятых, обрамлявших глаза большими полукружьями. Таких я не видел более ни у кого. Впрочем, нет. У одной флорентийской статуэтки дантовских времен. Мне и юная Беатрича представляется с такими же большими дугами бровей. Глазам Алисы, всему ее существу, они придавали постоянно вопросительное выражение, в котором были и вера, и тревога. Да, именно пылковопрошающее выражение. В ней все без исключения был вопрос и ожидание. Я расскажу вам, как этот вопрос овладел и мною, как выстроил он мою жизнь. Жюльетта могла бы показаться даже более красивой. Все в ней дышало веселостью и здоровьем, однако красота ее, рядом с Грацией ее сестры, была как бы вся на поверхности, любому она являлась сразу и целиком. Что же касается моего кузена Робера, то в нем не было ничего примечательного. Просто он был почти мой ровесник, я играл с Жюльеттой и с ним, а с Алисой я разговаривал. Она никогда не участвовала в наших играх. Даже в самых ранних своих воспоминаниях я вижу ее неизменно серьезной, сдержанной, с мягкой улыбкой. О чем мы разговаривали? Да о чем могут говорить между собой двое детей? Вскоре я вернусь и к этому. Но прежде, чтобы дальше не задерживаться на моей тете, я докончу рассказ о ней и о том, что с ней связано. Спустя два года после смерти отца мы с матерью приехали в Гавр на пасхальные каникулы. Остановились мы не у бекаленов, которые в городе жили и без того достаточно стесненно, а у сестры моей матери, чей дом был попросторнее. Моя тетя Плантье, которую до этого я видел всего несколько раз, вдовела уже много лет назад, Детей ее, которые были гораздо старше меня и совершенно иные по душевному складу, я тоже почти не знал. Дом Плантье, как его окрестили в Гаври, стоял особняком за чертой города, на склоне довольно высокого холма, который все здесь называют Косогором. Бюкалены же жили неподалеку от деловых кварталов. Путь от одного дома к другому можно было сократить по крутой тропинке, и я по нескольку раз на дню то сбегал по ней вниз, то карабкался наверх. В тот день я обедал у дяди. Вскоре после еды он собрался уходить. Я проводил его до самой конторы, а затем поднялся в дом-плантье, чтобы найти мать. Там я узнал, что она ушла вместе с тетей и вернется только к ужину я тут же вновь спустился в город, где мне очень редко удавалось спокойно побродить одному. Я пошел к порту, который из-за тумана выглядел очень мрачно. Часа два прогуливался по набережным и причалам. Неожиданно у меня появилось желание вновь, без предупреждения, зайти к Калисе, с которой я, впрочем, расстался совсем недавно. Я побежал по лестницам, позвонил в дверь Бюкаленов, и уже было бросился вверх по лестнице, как вдруг открывшая мне служанка стала меня удерживать. — Не поднимайтесь, господин Жером, подождите. С хозяйкой нашей опять приступ. Я, однако, не послушался, сказав, что иду не к тете. Комната Алисы была на четвертом этаже, на втором располагались гостиные и столовые а на третьем — тетина спальня, откуда сейчас слышались голоса. Дверь, мимо которой мне нужно было пройти, оказалась открытой. Из комнаты выбивался свет и пересекал лестничную площадку. Чтобы меня не заметили, я задержался в тени, да так и застыл в изумлении при виде следующей сцены. Окна зашторены, в двух канделябрах весело горят свечи, а посреди комнаты в шезлонге полулежит моя тетя. У ее ног сидят Робер и Жюльетта. Сегодня сам факт присутствия там детей кажется мне чудовищным. Но в моем тогдашнем неведении он меня даже несколько успокоил. Все смеются, глядя на этого неизвестного, который щебечет. Бюкален, бюкален. Вот был бы у меня барашек, я непременно так и назвал бы его — бюколен. Тётя заливается смехом, я вижу, как она протягивает молодому человеку сигарету, которую тот зажигает и делает несколько затяжек. Тут сигарета падает на пол, он бросается, чтобы поднять ее, нарочно спотыкается и оказывается на коленях перед тетей. Благодаря этой суматохе я проскальзываю наверх незамеченным. Наконец я перед дверью Алисы. Жду еще немного. Снизу по-прежнему слышны громкие голоса и смех. Видимо, они заглушают мой стук, поэтому я не знаю, был ли ответ. Толкаю дверь, она бесшумно отворяется. В комнате уже так темно, что я не сразу различаю, где Алиса. Она стоит на коленях у изголовья постели спиной к перекрестью окна, в котором день почти совсем угас. Не поднимаясь с колен, она оборачивается на мои шаги, шепчет. «Ах, Жером, зачем ты вернулся?» Я наклоняюсь, чтобы обнять ее, лицо ее все в слезах. В эти мгновения решилась моя жизнь. Я и сегодня не могу вспоминать о них без волнения. Разумеется, я лишь приблизительно догадывался о причине страдания Алисы, но всем сердцем чувствовал, что муки эти невыносимы для ее неокрепшей трепетной души, для ее хрупкого тела, которое все сотрясалось от рыданий. Я все стоял рядом с ней, а она так и не поднималась с колен. Я не способен был выразить тех новых чувств, что владели мною, и изливал душу в том, что прижимал к своей груди ее голову и целовал ее лоб. Опьяненный любовью, жалостью, непонятной смесью восторга, самоотречения и мужественной добродетели, я всеми силами души взывал к Богу и был готов посвятить себя без остатка единственно тому, чтобы это дитя не знало страха, зла и даже самой